Пахло квашнёй, пылали огнём дрова в печи, было темно, угревно. Григорий Иванович обвёл каким-то отчуждённым взглядом незнакомую избу. Посмотрел на старуху в пестредином сарафане, валявшую на столе хлебный караваи. Громко вздохнул. «Очнулся, болезный мой», — ласково сказала старуха. «Ну, слава тебе Христу, уже сочи к тебе свеженький спеку, да яичко дам священное. «Второй день Пасхи, Нони». «А где же это я?» – робко спросил Григорий Иванович. «У Демьяна, вот где, в Кринкине, в селе, вот-вот, выловили тебя, болезный мой. У Демьяна ты, у него, у него, а я двоюродной бабкой им прихожусь. Бабкой, батюшка, бабкой». Григорий Иванович хотел спросить про Пегаша, про Сани, но все это стало ненужным, мелким, все куда-то отодвинулось во тьму. И только мысль, что он жив, охватила светлым ласкающим потоком все существо его. Тяжелый, непослушный, будто чужой рукой он прикрыл глаза. Но чей-то колкий с ухмылкой голос крикнул ему в ухо «А как же деньги?». И Григорий Иванович почувствовал, как холодеет его тело. Он сразу вспомнил тот темный сон. Лесная трущоба, леший, золото. «Вспомнил опасения жены и старухи, будет тебе испытание!» Звонким переливом звякали червонцы в ушах, охватывало смертной тоской сердце. «А как же деньги? Хозяйский капитал, пегаш!» Но горячечный сон в бреду, провалах, вспышках положил всему предел. «И снова что-то бубнило», — рассказывала старуха, пожмыхивая тестом. Кто-то грустно вошел и сказал те живете! Христос воскрес!» «Ну, каков болящий!» «Христос воскрес, и болящий воскрес!» – ответила бабка. Голос свой подал, оклемался. «Вот она, жизнь-то наша!» Но Григорию Ивановичу хотелось лишь покоя. Целую неделю пролежал он в лёшку. Настроение было мрачное, угнетённое. Утонул пигаш, унырнули под лёд сани. В десятый раз вынимал он чудом уцелевшую книжку и едва различал растекшуюся от воды запись, подводил итог погибшим собранным деньгам. двести.